Эпилог. Одеяло, ватное, старое толстое, на нём удобно лежать и смотреть на звёзды. Очертания гор синеют тёмной рамкой, пахнет весной. И сладким вином, которое пьют двое. Он темноволосый и серьёзный, она любопытная и смешливая. Оба смущённые, словно видят друг друга впервые, словно открывают друг друга по-новому. Звезды перемигиваются и посылают на Землю воздушные поцелуи своего сияния. Где-то в бархате неба зарождается комета, несущая изменения. «И что это будет?» – спрашивает она. «Может, история о богах или о демонах?» Он пожимает плечами. Его не интересуют определения и ярлыки. Даже добро и зло. Лишь познание. И девушка рядом. На самом деле я так и не понял, в чём у них там разница. По мне так одно и то же. Просто ракурс разный. Девушка смеётся, и парень тоже улыбается, показывая красивые ямочки. С ним это случается нечасто, и на какое-то время она замирает, не в силах отвести взгляд. Они молчат. Звёзды шепчутся, бокал наклоняется в дрогнувшей руке, и сладкое вишнёвое вино плещется через край. Вздрогнув, она отводит глаза. Или это история о том, что случается после конца света. Значит, история о сотворении мира правдивая? Шутишь? Такие истории не бывают правдивыми. Тогда вранье? Ну, не совсем. Все зависит от точки зрения, я ведь говорю. «Ой, ты снова включил умника». Она хохочет, он смотрит на ее губы, блестящие и вишневые. Улыбается, кивает. «Ну ладно. А что боги-то? Они будут добрыми?» «Хм. Добро и зло — слишком человеческие понятия», — снова улыбается он. «Колыбель неба баюкает звёзды. А любовь? И она?» «Ещё скажи, что это лишь набор гормонов». Он открывает рот, но не произносит ни звука. Девушка кутается в одеяло. «Ладно, пусть боги будут хотя бы справедливыми. Иногда это сложнее, чем быть добрым. По-моему, ничего сложного». Как посмотреть? Понятие справедливости тоже слишком размыто. Да просто всё. Надо лишь слушать своё сердце. Сердца лгут. Они всегда выдают желаемое за истину. Даже твоё? Она смотрит насмешливо и легонько трогает его плечо. Даже моё. Он насмешливо хмыкает, но уже не возражает. Всё становится неважным. Всё, кроме неё. Слова тают на губах. Сердца нашептывают свои волшебные сказки, в которых все сбывается. Он прислушивается к ощущению тепла от ее пальцев. Жмурится, тихонько вздыхает. «Кстати, всегда хотелось спросить, почему ты не выбрал себе тайное имя? Ну, как все мы?» «Не смог придумать». «Да ладно, ты и не смог?» Они все звучали глупо. «И какие были варианты?» «Невидимка?» «Так себе». «Одиночка?» «Фу. Придурок, который не может придумать нормальный ник. Слишком много букв. Ну, прости, твоего любимого зануду я отверг сразу. И... Бог? Хорошо, что ты оставил Лино. Вот именно. Воспоминание заканчивается, Рит. А? Это всего лишь шарик с грезой. Но в ней я сделаю то, что не сделал тогда, в реальности. И что же это? Звезды срываются вниз». Мир сходит со своей орбиты. Комета наращивает ледяной хвост и ложится на курс. Я тебя поцелую и никуда не отпущу. Конец книги. Текст читала Анна Басс.